Однако даже и эта, по-своему законченная цивилизация, давно прошла свой зенит и клонилась к упадку. Чрезмерные обеспеченные жители верхнего мира привела их к постепенной деградации, к общему вырождению, уменьшению роста сил и умственных способностей. Это явил достаточно ясно. Что произошло с подземными жителями, я еще не знал, Но все виденное мной до сих пор показывало, что морлоки, как их называли обитатели верхнего мира, ушли еще дальше от нынешнего человеческого типа, чем Элои, прекрасная наземная раса, с которой я уже познакомился. Во мне возникли тревожные опасения. Для чего понадобилась морлоком моя машина времени? Я был уверен, что это они похитили ее.